Глава пятьдесят вторая Блюев с новым орденом падшего ангела на груди сутулился на краю фланга и сжимал в кулаке подобранную потухшую папиросину. Остатки дивизии Осекера стояли плечом к плечу на плацдарме деревни Отсосовки по стойке Смирна вот уже второй час. Курицы в недоумении проходили мимо и подозрительно осматривали строй, желая очевидно выяснить, нет ли им со стороны строя какой-либо скрытой угрозы или совсем наоборот. Камдив полковник Сёкер стоял в повозке и благодарил своих орлов за службу. Палыч с благоговением поддерживал его за ноги и смотрел преданным взглядом снизу вверх. У его небритым щекам катились слёзы. Мы достигнем мирового господства и выйдем ко всем пределам. Что есть жизнь? Жизнь это постоянный путь к высокой победе. Это путь к героической смерти. Быть солдатом значит постоянно за что-то умирать, умирать во имя других. Спасибо, орлы. Я горжусь вами. Да здравствует император! Шокер слез с повозки и поддерживаемый адъютантом подошёл к строю. "Спасибо", говорил он, обнимая каждого без разбора офицера или солдата. Через несколько шагов у него снова открылись раны, так что до Блуево камдив так и не дошёл. Корнет несколько раз недовольно сплюнул, размышляя, что всё вокруг дерьмо и несправедливо. как бы там ни было, а орден всё же приятно отягощал мундир. "Отдаю вам захваченную деревню на разграбление", сказал напоследок Сёкер, и его отнесли в сарай, где хранился сидр, на перевязку. "Вольно! Разойдись!" скомандовал поручик Слонов и первым побежал за коляской в сарай. Солдаты с трудом покидали строй, многих пришлось разгонять плетьми и даже дубинками. Тебе же сказали разойдись, быдло, слышался чей-то хрипший голос, видимо, грубого поручика Забибулина. Поручик Домсон с презрительным выражением лица упорно всматривался в сторону отсосовки, что-то выискивая языком в зубах. Шрамы на его лице багровели от напряжения. Наконец, Чья-то лошадь сорвалась с привязи. Люди стали хватать её под уздцы, послышался крик, заплутавшее эхо. В общем, нормальное проявление того, что есть ещё, чем мародёрствовать. Корнедо Балюев, выставляя вперёд грудь, пошёл в хату, тихо радуясь жизни. А из домов отсосовки между тем послышались крики и кудахтанье кур. Во имя жизни жизнь оставшихся в живых катила дальше